Брюн Дюма, 10 турмидора Тормидора, 10 -го года. «Суеверие не позволяет мне исполнить твою просьбу. Я пять раз был крестным отцом, и все мои пять маленьких крестников умерли. Когда скончался последний, я дал себе клятву никогда больше не крестить детей. Посылаю гостинцы малютки крестной и ее матушки». На самом деле Брюн, всецело сочувствуя старому товарищу по оружию, попавшему в опалу, все же боялся возбудить недовольство властителя. Диман настаивал, и они в конце концов пришли к компромиссу. Брюн будет крестным отцом, но передаст свои полномочия деду Ля Буре, который за него поддержит внука над купелью. Генерал отдал свою дочь М.Ф. в парижский пансион, Он страстно привязался к красавцу-сыну, белокожему и голубоглазому, в котором лишь курчавые волосы выдавали, что он на одну четверть африканец. Ребенок, как только начал что-то понимать, горячо полюбил добряка отца. Он восхищался его феноменальной физической силой, которую отец сохранил, несмотря на болезни, блестящим шитьем мундира, ружьем с серебряной насечкой и подушечкой из зеленого софьяна, на прикладе. Семья перебралась в маленький замок Лефос, находившийся в деревушке Арамон, неподалеку от Вилле-Котре. Жили по-прежнему на широкую ногу. Генерал оставил у себя в услужении садовника, кухарку, сторожа и личного лакея негра по имени Палит. В 1805 году Дюма, понимая, что здоровье его с каждым днем ухудшается, решил поехать в Париж показаться великому Карвизару. Он взял с собой жену и сына, которых хотел представить своим друзьям. Он чувствовал, что смерть его близка, и хотел, чтобы у мальчика остались влиятельные покровители. У Мюрата и Брюна достало смелости принять приглашение на завтрак. Брюн был при этом сердечен, Мюрат холоден. Год назад была основана империя, между новыми сановниками-маршалами, которые на глазах становились принцами или королями, и изувеченными в боях ветеранами революции, не было уже ничего общего, кроме обременительных воспоминаний. Но маленький Александр на всю жизнь запомнил, как он в шляпе Мюрата скакал вокруг стола верхом на сабле Брюна. Генерал Дюма попросил аудиенцию у императора и получил отказ. Карвизар не смог облегчить его страданий, и Дюма покинул Париж со смертью в душе и теле. Может быть, стесненные средства, а может быть, желание переехать поближе к врачам, заставило семью вернуться в виле -Кутре. Дюма поселились в гостинице Шпага вместе с дедом Лабуре, который тоже съехал с насиженного места. О последних месяцах жизни своего отца маленький Александр сохранил очаровательные воспоминания. Ребенок хорошо запомнил октябрьский день 1805 года, проведенный в соседнем замке, обтянутый кашемиром будуар, красивую молодую женщину, раскинувшуюся на софе. Это была Полина Бонапарт, княгиня Боргезе, разведенная со своим мужем. Когда отец вошел, рассказывает Дюма, она не встала с Софы, она протянула ему руку и подняла голову, вот и все. Отец хотел было сесть рядом на стул, но она усадила его на Софу и, положив ножки ему на колени, кончиком туфельки играла пуговицами его мундира. Эта ножка, эта ручка, эта прелестная женщина, белокожая и пухленькая, рядом с темнокожим Геркулесом, все еще могучим и красивым, несмотря на свои болезни,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 Отец взял ее на руки, как кормилица берет ребенка, и поднес к окну. Он держал ее там минут десять, затем уложил на сафу и снова занял свое место подле нее».